Он поехал прямо, добрался до старого порта. Первым, что он отчетливо разглядел, было информационное табло со светящимися буквами. «Штормовое предупреждение в 22 часа. Поворачивайте обратно». Кубелло двинулся по бульвару, потом вдоль какой-то гавани, видимо, пристани для яхт. Корпуса судов сталкивались между собой. Мачты ударялись о железо. Чуть подальше высоченные волны с грохотом разбивались о набережную. Кубела никогда не видел ничего подобного. Ветер, море и ночная тьма разрывали город на части. Вода заливала берег, мостовую, тротуары. Кубела не останавливался. Как найти базу подводных лодок? Поразмыслив, он решил ехать вдоль доков. Если повезёт, ему попадётся какой-нибудь указатель. И тут, в мимолётном просвете, оставленном дворниками, он увидел невообразимое — Три фигуры, бредущие против ветра по колено в воде. Ведение исчезло. Быть может, он бредит? В тот же миг машина пошла юзом и ударилась о тротуар. Это столкновение заставило его действовать. Одним махом он распахнул дверцу, и его тут же засосал горячий вихрь. Кубела уже забыла, Жарей был захвачен врасплох. Мир раскалился. Казалось, вот-вот взорвется ядро планеты. Нет, ему не почудилось. Три человека удалялись, засунув руки в карманы, согнувшись под порывами ветра. Он побрел к ним, едва не прижимаясь к земле. Уличные фонари раскачивались в такт мачтом. Электрические провода дергались, как гитарные струны. Земля у него под ногами таяла, растворялась, стекала в море. «Эй! Послушайте!» Они были в паре десятков метров от него, но, похоже, ничего не слышали. Он прибавил шагу, стараясь не поскользнуться. Двое мужчин с руками в карманах, женщина, судорожно вцепившаяся в сумку. Все трое в низко надвинутых капюшонах. «Послушайте!» Кубела удалось схватить за плечо одного из мужчин. Тот даже не удивился. Скорее опасался получить фонарем или гиком по голове. «Я ищу базу подводных лодок в Лапалисе. па -Лисе. вы рехнулись! Это торговый порт! Там сейчас все ушло под воду!» «А далеко до него?» «Вы идете в обратную сторону, не меньше трех километров». «Я на машине». «На машине?» «Скажите, куда ехать?» «Езжайте по проспекту Жан-Гитон. Все время прямо. Э, Где-то там должен быть указатель торговый порт. Ориентируйтесь на него и попадете в ла Но, честно говоря, не верится, что вы туда доберетесь». Он продолжал говорить, накубел и уже развернулся и кое-как побрел к своей машине. Ее не оказалось на месте. Приложив ладонь козырьком, он осмотрелся. «Ауди» нашлась в полусотне метров от него среди других сбившихся в кучу машин. По колено в воде он добрался до пассажирской дверцы, до другой не дотянуться. Открыл ее и скользнул внутрь, включил зажигание. Слава богу, мотор не залило водой. Кое-как он вырулил из давки. Несколько минут Кубелло ехал по улице, защищенной от ветра тесно стоящими домами. Наконец увидел указатель «Торговый порт» и свернул направо. Пейзаж мгновенно изменился. Водоёмы, промышленные объекты, железнодорожные пути и снова ураганный ветер. Машину заносило то вперёд, то назад, она скользила в лужах. Ему уже казалось, что он совсем не продвигается, когда по обе стороны от дороги появились земляные валы, Здесь велись грандиозные земляные работы, и насыпи ещё целый километр защищали его от ветра. Наконец показался автономный порт. Огни в здании управления потушены. Ничего не разглядеть, кроме красно-белого шлагбаума и щита с надписью «Проход закрыт для пешеходов. Иностранным машинам перевозка в порту запрещена». В хаосе этой ночи предупреждение выглядело смехотворным. Но голос прав. Бункер нельзя было не заметить. Крепость выселась слева, вздымая в темноте свои железобетонные стены. Шлагбаум на выезде был сорван. Кубела сдал назад и повернул в обратную сторону. Подъемные краны, водоемы, необъятные лопасти, врытых в землю ветряков. Он объехал препятствия. Ветер разгулялся, но порт способен выдержать и не такое. Промышленные строения казались воплощением безопасности. Он очутился у подножия бункера, рядом с железной дорогой. Впереди открывалась обширная гавань. Грузовые корабли длиной в сотню метров и весом в несколько тысяч тонн раскачивались точно ореховой скорлупки. Ярость океана оказалась заразной, и в этих отрезанных от моря водах вздымались гигантские волны. Он поднял глаза и осмотрел блок Гаус, в двадцатиметровых стенах, обращённых к гавани, виднелись равные ширины отверстия. Голос сказал ему, «Поезжай вдоль здания с восточной стороны. Последняя дверь на севере будет открыта». Он, наконец, включил свой навигатор, который вместо приветствия показал ему четыре стороны света. Он находился на южной стороне бункера, гавань была на западе. Словом, он промахнулся. Кубела дал задний ход, обогнул здание и поехал вдоль восточной стены на север. Глухая стена тянулась две сотни метров и заканчивалась чёрной стальной дверью. «Последняя дверь на севере будет открыта». Кубела схватил оба пистолета, сунул их за пазуху и вышел из машины. Он направился к стене. На набережной не души. Кубела раскачивался под ветром и дождём, но чувствовал себя сильным пробил час открытого противостояния. Ему вспомнились слова голоса. «Я называю ее Эвредикой, но ты ее знаешь под именем Анаис». «Эвредика? А кто же Орфей? Он или убийца? Что придумал этот псих?» Он снова взглянул на здание, в котором укрылась бы целая армия со своими подводными лодками. Его пронзила одна мысль. Раз он орфей, то в этой крепости таится ад. Посреди этого потопа его сейчас не удивил бы даже Цербер, чудовищный пес, охраняющий вход в царство теней. Завораженный, промокший насквозь, он толкнул плечом стальную створку. Она была открыта. Попасть в ад совсем нетрудно.